Глава сорок 43. Разлука. Именно Наташа Кранца разлучила меня с детьми. «Вам пора идти. Пора. Прощайтесь и пойдем». Она отцепила их руки от моей талии и шеи и очень строго сказала, «Сегодня вечером вы своей матери не видели, ясно?» Они закивали прелестными светлыми головками. «И меня вы тоже не видели». Они снова закивали головами. «Теперь прощайтесь с матерью. Ей пора идти». Занозы в мозгу.